Гармонь. У одного дяденьки была гармонь. Он на ней очень хорошо играл, и я приходил слушать. Он ее прятал и никому не давал. Гармонь была очень хорошая, и он боялся, чтобы не сломали. А мне очень хотелось попробовать. Вот раз пришел я, когда дяденька обедал. Он кончил есть, а я стал просить, чтобы сыграл. А он сказал, какая игра, мне спать охота. Я стал просить и даже заплакал. Тогда дяденька сказал, ну, «Ладно, разве немножко?» И достал из сундука гармонь. Немножко поиграл, положил гармонь на стол, а сам тут на лавке и заснул. Я подумал, «Вот когда мне счастье пришло, тихонько возьму гармонь и на дворе попробую». Я приловчился, ухватил гармонь за ручку и потянул а она как рявкнет на все голоса, как живая. Я с испугу и руку отдернул. Тут дяденька вскочил. — Ты, — говорит, — это что же? — И ко мне, да меня за руку. Тут я заплакал и сказал всю правду. — Ну, — сказал дяденька, — не реви. Или у тебя такая охота? Приходи, я тебя учить буду. Я приходил, а дяденька мне показывал, как играть. Я научился и теперь очень хорошо играю.